Отнесите родителям выкуп за жену, макси шубу с опушкой из выхухоля, фасонов бабушка и инженю. Принесите кровать с подзорами и как зрящий сквозь землю глаз, принесите трубу подзорную под названием унитаз. Если глянуть в её окуляры, ты увидишь сквозь шар земной Трубы нашего полушария, Наблюдающие за тобой. Принесите бокалы селевские Из поющего хрусталя, Ведешь влево — поют марселиезу, Ну, а вправо — храни короля. Принесите три самых желания, Что я прятал от жен и друзей, Что угрюмо отдал на заклание. авантюрной планете моей. Принесите карты открытий в дымке золота, как пыльца, и облив самогоном, сожгите у надменных дверей дворца.